богатство. Вся слава теперь, наверное, достанется Протасову. И слепцу видно, в каких он отношениях с хозяйкой. Нет, врешь, врешь, вся рев, врешь. Еще мы с тобой поборемся. Я с тобой, милорд Протасов, по мелочам рассчитываться не буду, а сразу оптом. Владислав Викентьевич Парчевский схватил фуражку, и, позабыв надеть шинель, выскочил на улицу. А был холодный осенний вечер. На улице не души. Куда же бежать? К Нине Яковлевне, к Протасову, к мистеру Куку. Но вот вспомнилась Наденька, и Порчевский, не раздумывая больше, быстро к ней. Пристав дома, спал», — шептались на кухне,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 Чувствительная Нина, видя его печаль, и сама готова была прослезиться. Ей в мысль не могло прийти, что прийти причина крайнего смятения Парчевского — ее же собственные миллионы. Неизощенная в тонких разговорах, касающихся щекотливых тем, она не знала, что сказать ему. Она сказала, «Ну, раз любите другую, то я не вижу причин, заставляющих вас жить пороснь». «Надеюсь, она свободна?» «Нет», — быстро подняв голову, ответил Порчевский, и горящие щеки его задергались. Нине, инженер Порчевский не был безразличен».